«Где моя дочь?» «О ней позаботились», — ответила фельдшер, указывая себе за спину на дальний край пляжа, где ожидала ярко освещенная машина скорой помощи и два или три человека рядом с ней. «Вы можете назвать свое имя?» Я напрягала зрение, пока не смогла сфокусировать взгляд на Алисе, с и д я щ и й сзади в медицинской машине. Шарлотта находилась рядом, обнимая ее за плечи, а мужчина в зеленой униформе присел перед дочкой. Его рука встряхнула каким-то инструментом возле Алисы, и мне показалось, что я слышу ее смех. Это заставило меня улыбнуться. «Вы знаете, как вас зовут?» снова спросила фельдшер. на этот раз медленнее и громче, как будто я могла не понять. Ее пальцы сдавили мое запястье в поисках пульса. г а р и е т Ходдер. Суматоха уже привлекла внимание небольшой кучки зевак, стоявших на вершине спуска к пляжу. Они показывали пальцами, кивали и делали свои выводы, о драме, разворачивающейся на берегу. «Должно быть, мы явились отличным дополнением к их скучным вечерам. Мне нужно поговорить с Алисой», — произнесла я. «И вы это сделаете через минуту. Но сначала мы должны убедиться, что с вами все в порядке. Парамедик засуетилась вокруг меня. Вы знаете, какой сегодня день?» гарриет сегодня пятница я не видела свою дочь 13 дней я понимаю гарриет сказала она мне и вы вскоре увидитесь она выпустила мое запястье и осторожно опустила мою руку вдоль бока песок подо мной был сырым откройте рот пожалуйста попросила она Я нехотя подчинилась, позволяя ей заглянуть туда, а затем измерить мою температуру. Но в конце концов я оттолкнула ее в сторону и взмолилась о том, чтобы мне позволили встретиться с дочерью. Фельдшер посмотрела на полицейскую, стоящую рядом, молча обсуждая с ней это, что показалось мне вечностью. «Хорошо». ответила она наконец, хотя и выглядела неуверенной. Затем обе женщины взяли меня под руки и помогли добраться до скорой помощи. Мои ноги тряслись, поскольку на них приходилась большая часть моего веса. Я ослабела от недостатка еды и питья, от холода моря и энергии, потраченной на то, чтобы держаться на плаву, Алиса вскрикнула, когда увидела, как я подхожу, и соскочила с сиденья. «Милая моя!» Мой голос сорвался, когда я отстранила руки женщин и, прохромав последние несколько метров до Алисы, обняла ее и всклипнула, уткнувшись ей в волосы. Облегчение от возможности дотронуться до нее снова поглотило меня. Все другие мысли угасли, и в тот момент я не думала о том, что произошло с моим мужем или что ожидает нас в будущем. Мне достаточно было просто вернуться к дочери. Когда я, наконец, подняла глаза, то поймала взгляд Шарлотты. Она по-прежнему сидела в задней части машины скорой помощи, наклонившись вперед, тревожно натягивая край кардигана на колени. При виде ее у меня на глаза навернулись слезы. Я открыла рот, чтобы заговорить с ней. Мне нужно было поблагодарить ее. Но что я могла сказать в окружении людей? Шарлотта кивнула легким движением головы, но выражение ее лица казалось болезненным, когда она смотрела на меня. Фельдшер заявила, что ей все еще необходимо меня проверить. Но я заверила, что я в порядке, и как только она обошла вокруг машину скорой помощи, я повернулась к Шарлотте. «Спасибо», — сказала я одновременно с тем, как начала говорить она. «Где Брайан?» — спросила она. «Он... Что случилось?» Я посмотрела в море, и покачала головой. «Я... Э... Они все еще ищут его. Я думаю, они...» Я прервалась и наклонилась к Алисе. «Ты в порядке, дорогая?» Я не могла представить, сколько всего она пережила. Шарлотта встала и показала на сиденье. «Давай-ка ее уложим», — предложила она. «Я думаю, она бы уснула, если бы не ждала тебя». Шарлотта стянула с сиденья грубое шерстяное одеяло, и когда я подняла Алису и уложила, накрыла ее им. Присев на полу рядом с Алисой, я погладила ее по волосам. «Они захотят поговорить с тобой», — шепнула Шарлотта. Я кивнула, по-прежнему глядя на свою малышку. Ее веки уже трепетали». Это не займет много времени, пока она задремлет. Алиса, несомненно, была сильно измотана. Гарриет. Позвала Шарлотта. На этот раз более нетерпеливо. «Полиция захочет поговорить с тобой в любой момент. Я знаю», — ответила я, вставая так, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. «Что ты им рассказала? Как они думают, отчего ты здесь?» Они еще не говорили со мной, но они будут, и я не знаю, что... Просто скажи, что я просила тебя приехать, потому что мне было страшно. Скажи, что ты не знаешь ничего больше, — выпалила я, быстро обдумав. Таким образом, тебя к этому никак не привязать. «А где мой отец?» — спросила я. «Он в порядке? Он в сознании?» Шарлотта начала чесать свое запястье, пока на нем не появились ярко-красные полосы. Я схватила ее за руку и остановила это. «Он в порядке?» — повторила я. «Он был без сознания, когда парамедики приехали», — ответила она. «Мне очень жаль, г а р р е т Я знаю, это не то, что тебе необходимо услышать». Он не смог. Мне так жаль, но... Нет. Я одержимо покачала головой. Нет, это не может быть правдой. Прогноз был неблагоприятным, но он не знал, что происходит, и не испытывал никакой боли. И парамедики сделали все, что могли.